Симон устроил небольшую печь в углу своей рабочей комнаты. Над печью он поместил медные сосуды, соединённые трубками. Сосуды, изготовленные по специальному заказу, были запаяны и не пропускали воздух. Сначала он экспериментировал с воздухом и огнём. При нагревании воздух расширялся. Он хотел узнать, будет ли в процессе нагревания прохладностью воздуха передаваться жару огня и уменьшать его. То есть сможет ли он увидеть, как воздух воплощает смерть огня? Каким образом вочию увидеть принцип, названный Гераклитом замена огня? Он ещё не знал, но разработал серию подготовительных опытов. Он с энтузиазмом принялся за работу Труднее всего было поддерживать постоянную температуру огня, разведённого на углях. Дмитрий, которому поручилось раздувать мехи, страшился хитроумного оборудования и умолял освободить его от всего этого. Симон надывал ему за трещин и заставил починиться. Работа продвигалась, и он уже сделал несколько важных открытий, когда Он сделал своё поразительное и опасное заявление. Ничего более опасного нельзя было и вообразить. Если бы это заявление достигло ушей представителей власти, Симону не удалось бы оправдаться. Одного неосторожного слова, произнесённого шёпотом, было бы достаточно, чтобы Три ученика его поклялись молчать, но в течение долгого времени он тревожился, что кто-то из них может случайно проговориться. Это было опасно. Этого было бы достаточно, принимая во внимание его широкую известность в Севастии. Да, все три его ученика были глупцами. Он был самым большим глупцом, поскольку он не понял, что было на уме у Элли, и не сумел этого предотвратить. В течение нескольких следующих недель Симон постарался быть как можно незаметнее. Он отклонял приглашение, запретил ученикам навещать его дома и, выходя на улицу, оглядывался. Он покидал дом лишь в случае крайней необходимости и большую часть времени сидел в лаборатории, занимаясь своими опытами. К его большому разочарованию именно тогда, когда он мог посвятить работе больше времени, она продвигалась не столь успешно, результаты выходили противоречивы, сбивающие с толку, если вообще выходили. Он растерялся и прекратил на время опыты, чтобы собраться с мыслями. Однако сосредоточиться было трудно. Мысли его блуждали, и было трудно заставить себя не отвлекаться. Иногда, сидя в своём кабинете над книгами, он не мог побороть чувство, будто за ним наблюдают, но в комнате никого не было. И один или два раза ему почудилось, будто что-то шевельнулось в противоположном углу кабинета, когда он посмотрел в ту сторону, там ничего не оказалось. День проходил за днём, не принося никаких результатов, и он впал в депрессию, сопровождающуюся внезапными вспышками раздражительности. Он вымещал свой гнев на Диметрии, который был необычайно молчалив и замкнут. Ему вдруг разонравилась статуя, и он перенес ей свои спальни в кабинет, где нашел ей место в углу. Там она тоже пришла с ней к месту, и он вернул ее в спальню. Каждый раз... Когда он смотрел на неё, он чувствовал себя оскорблённым. Она напоминала ему о пораженьи. Он успокаивал себя, говоря, что он переутомился. Несколько месяцев подряд он напряжённо работал и не отдохнул как следует после воспаления. Вынужденное отлучение от публики следовало использовать для отдыха. Он пытался отдыхать и обнаружил, что его мысли разлетаются как пыль в луче солнца. Он стал принимать отвары трав и проваливался в глубокий сон, а на утро просыпался с тяжёлой головой, разбитый, обливаясь потом. Он думал, не заболел ли? Уже несколько дней его мучили боли в животе.